Часть 17. Второе декабря. По пятницам Мэт рано утром уходит на почту. В последнее время он возвращается домой ранним вечером. Дни все одинаково серые, но всё же пока есть разница между днём и ночью, и темнеет теперь совсем рано. Мама Джон и я сидели на веранде, и дело было до полудня, потому что Джон ещё не обедал. У нас горели две масляные лампы, даже среди бела дня и с огнём в печке. Света для чтения не хватает. Джон заметил это первым. Вам не кажется, что стало как-то темнее, спросил он. И был прав, стало темнее. Сначала мы проверили лампы, не погасли ли они, потом посмотрели на печку. Мама задрала голову. Снег пошёл, крышу засыпало. Окна забиты фанерой, нам не видно, что снаружи. Но поскольку за последние месяцы в отношении погоды менялась только температура, можно было и не смотреть. Окно на кухне тоже забито, в столовую не пробраться, так что мы отправились в гостиную. Снег шёл, наверное, уже час или больше, сыпался с бешеной скоростью. Едва осознав снегопад, мы заметили, что поднялся ветер. Да это метель, сказал Джонни. Неизвестно, ответила мама. Снег может через минуту прекратиться. Я не в силах была ждать. Напялила куртку и выбежала на улицу. То же самое я сделала бы ради дождя или солнца. Что-то наконец изменилось. Требовалось срочно испытать это на себе. Джон и мама последовали за мной. Странный какой снег, заметил Джонни. Не совсем белый, добавила мама. Именно так. Он не был темно серым как бывают подтаившие сугробы в марте, но и чисто белым он тоже не был. Как все теперь? Он был каким-то грязноватым. Жалко, мы не дома, сказала мама, и я сначала подумала, что она хотела бы разделить этот момент с ним, поделиться радостью от выпавшего снега. Но потом до меня дошло, что она беспокоится о том, как он доберётся до дома. Почта в 4 милях отсюда. Не так уж далеко, если на велике, но пешком довольно долгая прогулка, особенно в пургу. Хочешь, схожу за ним, предложил Джон. Нет. Он, возможно, уже идёт домой. Заблудиться не заблудится. Просто хотелось бы, чтобы он был здесь. Одна радость, сказала я. У нас будет запас воды, если придумаем, как её собрать. Мама кивнула. "Джонни, вынеси на улицу бочки и мусорные контейнеры. Пусть снег в них копится". Мы с Джонни собрали все ёмкости, подходящие для снега, и выставили их вдоль стены дома. К тому моменту, когда последний мусорный контейнер занял своё место, в ведро уже насыпалось дюйм снега. Джон был прав. Метель Мы вернулись в дом, но никто не мог сосредоточиться на книжках. Не раздеваясь, мы сидели в гостиной, наблюдали, как падает снег, и ждали Мэтта. Через некоторое время Джон приготовил себе поесть. Пока он был на веранде, я спросила маму, не стоит ли мне пойти за Мэттом. "Нет", ответила она резко. "Я не могу рисковать вами обоими". Она словно ударила меня. "Мэтт просто не может пропасть. Мы ведь не выживем без него". Мама ничего больше не сказала, и я понимала, что лучше держать рот на замке. наконец она вернулась на веранду, и тогда я выбралась на улицу и подошла к дороге проверить, какие там вообще условия. Ветер дул с такой силой, что едва не сбивал с ног. Снег летел почти горизонтально, и на расстоянии в несколько метров было уже ничего не рассмотреть. До проезжей части я еле добрела, а там всё равно была нулевая видимость. Мэт мог быть в пяти метрах от меня, а я бы и знать не знала. Мама права. Мне не добраться до города. Оставалось надеяться, что мёт это долеет долгий переход и что он догадался уйти с почты в начале снегопада. Я вернулась в дом и наплела какую-то чушь, мол, ходила проверять, как работает наша снегосборная система, если мама что и заподозрила, то ничем не выдала этого. Мы слонялись между верандой и гостиной. Мама вышла на улицу просто за дверь и стояла там, пока я не заставила ее возвратиться в тепло. Джон очень возбужден. Так дети возбуждаются при виде снега, это заметно. И ему убийственно тяжело подавлять эту радость, и также убийственно тяжело для мамы подавлять страх. Так же убийственно тяжело мне видеть их обоих, скрывающих свои чувства. С течением времени становилось все темнее, и ветер бушевал все яростнее. Я правда думаю, что мне надо пойти поискать Мэтта, не выдержал Джон. Могу взять одну из масляных ламп. Может и надо, мам, поддержала я. Сейчас Джон сильнее меня. И намного сильнее мамы. Может остаться? Он даже сильнее Мэтта, потому что больше ест. Если Мэтту нужна помощь, только Джон сможет её оказать. Нет, ответила мама. Мэтт мог остаться в городе у кого-то из друзей, и переждать бурю там. Но я уверена, Мэтт бы так не поступил. Он бы вернулся домой или хоть попытался бы. Он беспокоился бы о нас не меньше, чем мы о нём. Мам, мне действительно кажется, что Джон должен пойти, сказала я. Просто пройтись по дороге но с лампой». Уже так темно. Мыт может запросто миновать дому даже не заметить. Я видела, что маме придёт сама идея, и попробовала зайти с другого конца. Давай я пойду первая, а через несколько минут меня сменит Джон, а потом снова я его. Будем дежурить по очереди, тогда ни с кем ничего не случится. Ага, мам, вступил Джон. Я пойду первым, а ты пошли Миранду через некоторое время. Ладно, ладно, сдалась мама. «Пятнадцать минут и я отправляю Миранду. Джон явно взбодрился, и, честно говоря, его можно понять. Мама проследила, чтобы он как следует закутался: куртка, перчатки, шарф, ботинки, велела ему не удаляться слишком далеко и держать лампу повыше, как маяк Мэтту. Мы с мамой сидели рядом и ждали, не разговаривая. Я не смела, а мама, конечно, была слишком взвинчена для светских бесед. Наконец, она жестом велела мне собираться. "Надеюсь, мы не совершаем ошибки", произнесла она. «Все будет нормально, спорим, приведу мы это домой. Но добравшись до дороги, я даже не была уверена в том, что найду Джона. И неважно было, сколько на мне слоев одежды. Бешеный ветер продувался насквозь. Лицо особенно доставалось. Я натянула шарф на рот и нос, но даже так оно горело от холода. Сквозь снег и тьму ничего нельзя было разглядеть, лишь маленький пятачок, освещённый лампой. Я несколько раз споткнулась, Пару раз меня свалил ветер. Снег залезал под штаны, так что даже термопанталоны стали мокрыми и холодными. В один момент я стянула шарф с лица, чтобы вдохнуть как следует, но тут же свалилась в снег и, наглотавшись его, раскашлялась. Хотелось бросить всё это и вернуться в дом к печке. Но где-то там был Джон, ждущий, когда я сменю его на посту. Моя идея, моя великая, умная идея. Понятия не имею, сколько я продиралась до брата. Он прыгал на месте, отчего лампа бешено скакала. Так теплее, сообщил он мне. Я кивнула и отправила его домой, то есть махнула рукой в ту сторону, где по моим представлениям был дом. Скажи маме, у меня всё хорошо, попросила я, хотя мы оба видели, что это очевидное враньё. Скоро вернусь, сказал он. Я смотрела, как он брёт обратно. Но через минуту другую его силуэт полностью исчез из виду, хотя он явно не ушел далеко. Стоя на дороге, я смеялась над собой, над своим отчаянным желанием побыть в одиночестве. Тут я настолько одинок, насколько вообще может быть одиноко человеческое существо. И мне хотелось лишь одного оказаться на веранде, где толпились бы Мэтт, Джонни, мама и Хортон. Я знала, что если не буду метаться в разные стороны, то со мной ничего не случится. Заблудиться тут негде. И мама проследит, чтобы я не замёрзла до смерти и даже до обморожения. В настоящей опасности был только один из нас. Мэт. Однако трудно почувствовать себя в безопасности, когда хлещет ветер, слепит снег, а всё тело коченеет от холода и сырости. Ко всему прочему, я была голодна. Вообще-то я всегда голодная, за исключением времени сразу после ужина. Но в тот момент голод был такой, какой бывает непосредственно перед ужином. А значит, было около пяти часов вечера. Осознав, что Джон прав насчет движения, я принялась бежать на месте. И все было нормально, пока порыв ветра не застал меня врасплох. Я свалилась в снег, а лампа погасла. Мне понадобились все мои силы, физические и моральные, чтобы не удариться в истерику. Я твердила себе, что справлюсь, что меня отыщет Джон, что мы отвернёмся, что лампу можно снова зажечь, и все будет в порядке но на миг мне показалось, будто какой-то могучий великан встряхнул меня в стеклянном шарике со снегом, что я пленница и никогда не смогу выбраться. Я чувствовала, что конец света все таки настал, и даже если Мэтт вернется домой, все равно мы все умрем. Вставать не было смысла. Я сидела, сжимая бесполезную лампу в ожидании Джонни, в ожидании Мэтта, в ожидании того, как мир скажет: "С меня хватит". Я пас. Миранда Это Мэд? Ветер? Галлюцинация? Я правда не знала. Миранда. Мэд? ответила я, с трудом поднимаясь на ноги. Мэд, это правда ты? Ты что здесь делаешь? спросил он, и это был такой тупой и в то же время такой разумный вопрос, что я расхохоталась. Тебя спасаю, проговорила я, хватая ртом воздух, отчего меня разобрал еще больший смех. Что ж, спасибо, ответил он и, наверное, тоже посмеялся, хотя не знаю. Ветер, напавший на меня безумие, не дали мне это понять. Давай, он протянул руку, чтобы помочь мне встать. Пойдём домой. И мы начали двигаться к дому против ветра. Мэт одной рукой вёл свой велосипед, другой поддерживал меня. В какой-то момент буря сбила меня с ног. Я потянула за собой Мэт, а он велик. Понадобилось время, чтобы все мы вернулись в вертикальное положение. И как раз тогда в отдалении замаячила лампа Джонни. Кричать было бессмысленно, мы просто продирались на свет, борясь с ветром. А когда доковыляли до Джона, тот так крепко обнял Мэтта, что я думала, он уронит лампу. Не останемся мы в кромешной темноте. Но лампа не погасла, и все в итоге добрели до дома. Вошли через переднюю дверь, едва ступили за порог, Мэт крикнул: "Мы дома!" Мама выскочила нам навстречу с предельной для нее скоростью. Конечно, первым она обняла Мэтта, но потом и меня также крепко словно за меня волновалась не меньше она заставила нас насухо вытереться и полностью сменить одежду после чего мы все расселись вокруг печки оттаивать у всех нас были красные лица но мэт клялся что он не обморожен я бы раньше вернулся но не хотел бросать велосипед рассказывал он сидя у огня на почте оставались только мы с генри и поначалу даже не поняли что пошёл снег В конце концов к нам зашел какой-то мужик и сообщил, что уже пару часов как началась снежная буря, и нам лучше немедленно разойтись по домам. Я бы пошел к Генри, но он живет примерно на таком же расстоянии от почты, как мы, только в противоположном направлении. В общем, смысла не было. Боялся, что если оставлю велик, больше никогда ему не увижу. Вы же понимаете, как сейчас с этим. Кроме того, было непонятно, продолжится ли снегопад или это так баловство, чуть посыплет. Надеялся. Что хоть часть пути можно будет проехать, но оказалось нельзя. Ты больше не пойдёшь на почту, сказала мама. С меня хватит. Поговорим об этом ближе к следующей пятнице, ответил Мэт. А пока я точно никуда не пойду. Сначала мне показалось, что мама собирается спорить, но она только вздохнула. Я голодный, встрял Джон. Не пора ли ужинать? Приготовлю суп, ответила мама. Думаю, это нам всем сейчас полезно. Мы поели супа, а потом ещё макароны с соусом маринара. Ужин из двух блюд доказательство, что день выдался необычный. Вечер провели, по очереди выходя на крыльцо с фонариком и глядя на снег. Закончи писать и ещё разок схожу, а потом спать. Не знаю, чего мне хочется больше: чтобы снег шёл всю ночь или чтобы он прекратился. Если снегопад продолжится, у нас будет больше запас воды, но есть в этой пурге что-то пугающее. Хоть мы все дома в безопасности. Да без разницы. Я никак не могу повлиять на это. Снег будет идти или прекратиться, независимо от моих желаний. Просто хочу, чтобы этот день закончился. 3 декабря. Снег шел всю ночь и весь день. Ведра заполнились целиком. Так что Мэтт и Джон принесли их в дом, и мы перегрузили снег в бутылки и банки. Потом выставили тару обратно на улицу. Большой мусорный контейнер заполнен наполовину. Мы подсчитали, что выпало примерно сантиметров шестьдесят, и снегопад не думает прекращаться. С водой теперь будет хорошо, сказала я просто чтобы убедиться в собственной правоте. Снег на улице долго пролежит. Будем набирать его и кипятить дома, верно? Похоже на то, ответил Мэт. Кажется, насчет воды какое-то время можно не переживать. А может, будут еще снегопады? Спасибо не надо, проговорила мама. Фургона не обязательно, сказал Мэт. Но немножко сейчас, немножко потом это нам пригодится. А с дровами у нас нормально? Что-то на меня нашло. Хотелось обрести уверенность. Должно хватить, утешил Мэт. И я решила поверить ему. «Все равно ведь в случае нужды нам не пойти за покупками в магазин Дрова и вода. И вообще, если подумать, похоже, мы пока никуда не можем пойти. Снега на дороге не выйдут». И вряд ли найдётся кто-то, готовый раскидывать четыре мили снега лопатой. Славно, что мы все в хороших отношениях. 4 декабря. Встав утром, мы обнаружили, что снегопад закончился ночью. С веранды ничего не видно. Теперь, когда окна в крыше завалены снегом, здесь совсем темно. Но мы первым делом пошли в гостиную, а потом и к передней двери проверить, когда что. Из-за ветра снег лёг неравномерно. Какие-то участки земли остались совсем голыми, а в других местах высились сугробы в полтора метра высотой. Я такого в жизни не видела и даже не знала, радоваться мне или бояться. Вернулись в дом. Мама взяла вчерашнего снега и сделала нам горячий какао. Шоколад с привкусом пепла лучше, чем совсем никакого шоколада. Итак, произнес мэд, когда мы все согрелись и уютно устроились. Готовы к новым трудностям? Я бы ответила нет, но какой в том прок? Нам надо счистить снег с крыши веранды. Зачем? не понял Джон. Просто предосторожность, ответил Мэт. Снег может оказаться тяжелым, и мы не знаем, нападет ли еще в течение зимы. Мы же не хотим, чтобы у нас рухнула крыша. Я против того, чтобы вы ползали по крыше, вступила мама. Это слишком опасно. Гораздо опаснее будет, если не выдержит кровля, возразил Мэт. Это может нас убить точно убьет, потому что потеряв веранду, мы потеряем печь. Я буду осторожен, а сделать это необходимо. Ты сказал трудности во множественном числе, напомнил Джон. Стремянка в гараже ответил Мэт. И лопаты там же. Давайте посмотрю на Мелоли перед входом в гараж, предложила мама и пошла к двери, ведущей с веранды на улицу. Но Насколько она ее не толкала, дверь даже не приоткрылась. Снегом, наверное, завалило, предположил Мэт. Можно выйти через переднюю дверь. Так мы и поступили. С веранды гараж можно было бы увидеть, просто приоткрыв дверь. Но теперь, чтобы посмотреть на него, пришлось пройти до подъездной дорожки. Даже полметра пути дались с огромным трудом. Надо было всякий раз высоко задирать ногу, чтобы поставить её на снег, на манеру трирванные великанской поступи. А снег такой мягкий, что нога сразу в нём утопала. Лопатой зато грести легко, сказал Джон. Это хорошо, откликнулся Мэт. Лопатой помахать придётся. Мы продрались до двери на веранду. Снег там был высотой в метр с лишним. Неудивительно, что мама не смогла её открыть. Так, это в нашем списке на разгребание, сказал Мэт. Теперь гараж. С гаражом дело обстояло совсем плохо. Снега намело выше замка. Нам нужны лопаты, сказала я. Ты уверен, что они в гараже? Мэт с Джоном оба кивнули. Мама глубоко вдохнула и закашлялась. Придется разгребать руками, сказала она. Дверь гаража открывается наружу, другого выхода нет. Думаю, посудой получится быстрее. Займемся этим все вместе. Джон, сходи в дом, собери кастрюли и сковородки в пакет для мусора и тащи их сюда. А мы пока тут руками поковыряемся. Джон пустился в тяжелый обратный путь. Как только он отошел достаточно далеко, мама повернулась к Мэтту и спросила: "Настолько все плохо? Ну, мы точно отрезаны от мира?" Я как-то натыкался в гараже на старые папины беговые лыжи и ботинки тоже, хоть какая-то мобильность. Велосипеды бесполезны, о машине можно забыть. Я надеюсь, ты меня правильно поймёшь. Но миссис Незбит ушла вовремя. Я думала о том же, ответила мама. Как думаешь, дороги почистят когда-нибудь? Мэт покачал головой. Слишком мало людей, чтобы сделать это лопатами, а для техники нет топлива. Может, администрация как-то почистит центральные улицы, но Тем всё и ограничится. Мы сами по себе. Я думаю про больницу, сказала мама. Тоже думал об этом. Туда не добраться. А Питеру не добраться до нас. И я бы не рассчитывал, что снег растает до апреля или мая. К тому же может нападать ещё. Мне нравится Питер, встряла я. Но если мы не увидим его несколько недель или даже месяцев, это не конец света. Речь не об этом объяснил мэд. Что если кому-то из нас понадобится врач или больница, что тогда? Просто будем очень осторожны, сказала мама, чтобы врач не понадобился. А теперь давайте за дело. Посмотрим, сколько мы тут разгребем руками, пока Джонни не вернулся и не выяснил, что мы только языками чесали. Снег сыпался нам в перчатки, ноги в штанах тоже вымокли. Мы вздохнули с облегчением, когда Джон вернулся с кастрюлями и сковородками. Каждый взял по одной такой мини-лопате. С утворью дело пошло быстрее, но всё равно потребовалось довольно много времени, прежде чем двери освободились достаточно. Потом мама сообразила, что ключ от гаража в доме, и пришлось ждать, пока Мэд доберётся туда, возьмёт ключ и придёт к нам. Когда он вернулся, открыть гараж оказалось непросто. Но мы ещё опроскидали снег, а потом вместе налегли на дверь, и она к нашему общему облегчению наконец подалась. У прямо у двери стояли две лопаты. А ещё десятикилограммовый мешок с солью, на котором было написано, что соль растапливает снег при минусовых температурах. «А не растопят", заявила мама. "Потребуем вернуть деньги". Это показалось нам всем до того смешным, что мы хохотали, пока не закашлялись. "Лопат две", сказал Мэт. "Одна мне, другая Джону. Давай за дело". "Нет", остановила его мама. Пойдёмте сначала в дом и съедим что-нибудь, и аспирин выпьем. Да мы нормально, заявил Мэтт. Не волнуйся. Волноваться моя работа, ответила мама, издержки материнства. Быстро все в дом, еда и аспирин. аспирин-то зачем? шёпотом спросила я Мэтта, пока мы брели к передней двери. Для сердца. Видимо, мама считает, что у нас сердца, как у шестидесятилетних. Я всё слышала. Просто не хочу рисковать сильнее, чем необходимо. К тому же у вас всё будет болеть к концу этого предприятия. Можно уже начать пить аспирин. Насчёт всё будет болеть, мама оказалась права. Даже от чистки снега кастрюлями у меня ныли плечи и верхняя часть спины. И я была в восторге от мысли про обед, на который дали суп и шпинат. Видимо, Папай тоже участвовал в снегоуборке. Папай, персонаж американского мультфильма, большой любитель шпината. По обедам и Джонни отправились работать. Сначала расчистили место перед дверью на веранду, потом проложили дорожки от дома до гаража и от переднего крыльца до дороги. Потом притащили стремянку и иsчистили снег с крыши веранды. Времени это заняло много, но, кажется, работа доставила ему удовольствие. Пока они чистят, давай-ка провернём стирку, сказала мне мама. Я буду растапливать снег, а ты стирай. Женская работа, буркнула я, но, по правде говоря, как не стрёмно мне стирать трусы Джона. Я точно не хочу, чтобы он стирал мои. Хоть мне и показалось, что спина болит после снега, это было ничто по сравнению с тем, как я себя чувствовала после стирки. С одной стороны, здорово, что воды теперь хватает на одежду. Мы чуть-чуть постирали с водой миссис несбит но с тех пор шанса не выпадала. А это уже месяц как. Но стирка очень тяжелая работа. Во-первых, из снега получается не так уж много воды. Так что маме приходилось снова и снова наполнять кастрюлю на печке. Во-вторых, вода сама какая-то грязноватая, и сложно понять, когда бельё становится чистым. В-третьих, я переборщила с порошком, следовательно, полоскание занимает целую вечность. Вода с печки была очень горячей, а на кухне без отопления собачий холод, так что моё бедное тело совсем запуталось. Руки и лицо распарились, а ноги так и остались ледяными. И затем, после того, как я заканчивала стирку и полоскание очередной раковины, мне приходилось всё вжимать, а это требует ещё большей силы. Чем сами по себе стирка и полоскание. И всё это ради одежды, которая всё равно всегда замызганная. Мама натянула бельевые верёвки на веранде, потому что если развесить постиранное бельё в любом другом месте, оно замёрзнет. Теперь ещё ко всему прочему, запах порошка на всю веранду. Ладно, хоть верёвки натянуты не над матрасами. Не хотелось бы, чтобы мне капало на лицо во сне. Мэтт и Джонни расчистили крышу, и, естественно, окна тоже. Так что теперь до нас доходит дневной свет, какой уж есть. Я слишком устала, чтобы бояться. Интересно, как буду чувствовать себя с утра. 5 декабря. Мама велела нам возвращаться к учёбе. "Снежный день, школа закрыта", сказал Джонни. Мама не стала спорить. Мне почти жаль, что не стала. 7 декабря. Мы заперты на веранде уже почти неделю. Я-то думала, что раньше было плохо. Какая наивность. По крайней мере, Мэтт с Джони могли ходить за дровами и хоть целый день торчать на улице, а теперь и они тут застряли. Время от времени кто-нибудь из нас выдумывает предлог, чтобы свалить от остальных. Я все еще отвечаю за горшки, и мне приходится отходить метров на 15-20 от дома ради этой милой работенки. Джон чистит туалет Хортона, так что и он вылезает наружу хотя бы раз в день. Кроме того, они с Мэттом ходят в туалет на улице, бедолаги. Мед приносит в дом снег для наших нужд, и только мама, безвылазна в доме. Но кто-нибудь из нас, то и дело внезапно вспоминает о забытой в спальне или кладовке вещи. И неважно, что везде жуткая холодина, Все равно побыть в одиночестве, пусть даже всего несколько минут, райское наслаждение. Завтра пятница. Мэт испытал беговые лыжи, хотел проверить, возможно ли на них добраться до центра. Вернувшись, он сказал, что это нереально. К вящему маминому облегчению. Ему никогда не нравилось ходить на лыжах, а снег очень лёгкий и пушистый, и у него не хватило навыков, а может и энергии, чтобы пройти 4 мили. С одной стороны, приятно узнать, существует нечто, что мы отказывается даже пробовать. С другой стороны, как я не люблю брата, хорошо бы он ушёл хоть на несколько часов. И это только декабрь. Что же станет с нами к февралю? 10 декабря. Джон разогревал себе банку зелёного горошка, как вдруг обернулся к нам и спросил: "А чего это вы все не обедаете?" "Вот потеха, мы уже целую вечность не обедаем. Но Джон же всё время был в лесу с Мэттом, и, видимо, решил, что Мэт съедает большой завтрак или что-то в этом роде. А как питаемся мы с мамой, не знал. Но теперь, когда мы тут дышим друг другу в затылок, наконец сообразил. Э, я не голодный", ответил Мэт. "Когда хочу, тогда ем". Та же история. Сказала я с широкой фальшивой улыбкой на лице. Мы все едим, когда нужно, продолжила мама, не обращай на нас внимания, Джонни, делай, что делаешь. Нет, сказал Джон. Если вы все едите раз в день, я тоже должен. Мы хором выкрикнули: "Нет!" С выражением ужаса на лице, Джонни выбежал из комнаты. Помню, как несколько месяцев назад я дико злилась, что он ест больше, чем мы. Помню, какой несправедливостью это оказалось. А теперь я убеждена, что мама права. Существует вероятность, что выживет лишь один из нас. Дрова и вода есть, но кто знает, насколько хватит еды. Мама так исхудала, что аж страшно, и мэт определенно не такой сильный, как раньше, а я и подавно. Не хочу сказать, что Джон сохранил форму, но я вижу, что у него, наверное, лучшие шансы пережить зиму, весну или что там. Возможно, если выкарабкаться предстоит одному, то мэт был бы лучшим кандидатом. Поскольку он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе, но ведь он такого никогда не допустит. А я не хочу прожить дольше на две, три или четыре недели, если в итоге не выживет никто. В общем, если до этого дойдёт, лучше вообще перестану есть, лишь бы Джона остались продукты. Мэт собрался было пойти наверх поговорить с братом, но мама остановила его и сказала, что сходит сама. Она всё ещё сильно хромает, и я беспокоилась насчёт лестницы, но она настояла. Какой кошмар, сказала я Мэтту на случай, если он вдруг не заметил. Могло быть и хуже, ответил он. Мы еще будем считать эти времена славными. Он прав. Вспомнить хоть первый мамин вывих, как мы сидели по вечерам за покером и радовались жизни. Скажи мне три месяца назад, что я буду воспринимать те времена как славные? Я бы разразилась хохотом. Мы едим каждый день. Через два месяца, а может, через месяц, возможно, будем есть через день. Все живы, все здоровы. Славные времена. 11 декабря. Вышла на улицу с горшками, а вслед за мной потянулся Джон, бригада по чистке кошачьего туалета. Я уже развернулась, чтобы идти домой, когда он схватил меня за руку. Мне надо поговорить с тобой. Я понимала, разговор предстоит важный. В норме Джон болтает только с Мэтом. Хорошо согласилась я. Хотя на улице минус двадцать пять, и мне очень хотелось вернуться в тепло. Мама говорит, я должен обедать, как раньше. Она говорит, ей нужно знать, что один из нас сохраняет силы, чтобы помочь остальным, если придётся. Ага, мне она сказала то же самое. Сильным должен остаться ты. И как тебе это, ты не против? Я пожала плечами. Не знаю, смогу ли я быть сильным. Мэтту пришлось чуть не силком втаскивать меня к миссис Незбит. «Но ты же пошёл. Сделал, что требовалось. Мы все так поступаем, делаем, что должны. Ты сильно повзрослел за последнее время, Джон. Как повел себя на день рождения, я прямо прониклась уважением. И вот что еще скажу. Когда мы ходили встречать Мэтта, я упала, у меня погасла лампа, и я просто лежала на снегу и думала, Джон заберет меня. Джон сильнее меня, все будет хорошо. Так что до некоторой степени это уже происходит. Но что, если ты умрешь?» — воскликнул он. Что, если вы все умрёте? Я хотела сказать ему, что такого не случится, что мы будем в порядке, что завтра выйдет солнце, дороги расчистят, откроются супермаркеты, в которых полно фруктов, овощей и мяса. Если мы все умрём, ты уедешь, потому что у тебя хватит сил. И, может быть, где-то в Америке, Мексике или другой стране дела обстоят лучше, и ты сумеешь добраться туда. И тогда наши жизни, мэтта, мамы и моя не пропадут зря. А может, луна врежется в землю, и мы все умрем в любом случае. Не знаю, Джонни, никто не знает. Просто съедай свой клятый обед и не чувствуй себя виноватым. Ну прямо королева зажигательных речей. Джон отвернулся и пошел в дом. Я еще постояла на улице, пиная снег, за неимением другого противника. 13 декабря. Думаю, мы устроили питание шиворот-навыворот, сказал Мэтт сегодня утром. На один волшебный миг я подумала, что он предлагает себе, мне и маме есть дважды в день, а Джону один раз. Но ясно, что ничего такого он не предлагал. Никто из нас не завтракает, продолжал он. И мы весь день голодаем. Потом съедаем ужин, сидим еще немного и идём спать. Мы не голодные только во сне. Какая в этом польза? Так что, делать большой прием пищи на завтрак? Спросила мама. Что довольно нелепо, поскольку речь о единственном приёме пищи. Завтрак или обед, ответил Мэт. Или бранч, как раньше делала Миранда. Мне кажется, я лучше ночью поголодаю, чем весь день буду хотеть есть. А я как же? спросил Джон. А ты будешь что-нибудь съедать на ужин? Должна признаться, это звучало разумно, особенно если Джон будет съедать свою вторую порцию, когда мы уже поели. Пару раз меня одолевало желание взять кастрюлю или что он там использовал и опрокинуть содержимое ему на голову. Может, с какой-то едой в желудке я бы завидовала не так сильно. Давайте попробуем, согласилась мама. Мне нравился ужин, потому что к вечеру мы собирались все вместе. Но теперь мы весь день вместе, так что это не имеет значения. Попробуем есть в одиннадцать и посмотрим, как пойдёт. Так мы и сделали. Сейчас четыре часа дня. Согласно мэтту во всяком случае. А я не особенно голодна. И стирка не на пустой желудок дается легче. Жизнь немножко улучшилась. 16 декабря. Ты все еще ведешь дневник? спросил Джон. Угу. Только у меня нет настоящего дневника, использую блокноты. «Напишу, да, дневник. А что? Не знаю, просто интересно. Для кого эти записки-то? Ну точно не для тебя сказала я, вспомнив, как миссис Незбит сожгла все свои письма перед смертью. Так что не думай даже. Джон покачал головой, ни малейшего желания читать об этом всём. Ты сама перечитываешь? Нет, записываю и выкидываю из головы. Ясно. Но ну, не бойся, я читать не стану. Мне и так хватает проблем. Нам всем хватает. Любопытно. Мне очень жалко Джонни в последнее время. Я старше него на два с половиной года, и мне всё приходит на ум, что мол у меня-то были эти дополнительные два с половиной года со школой, плаванием и друзьями, а его обломали. И может он проживёт на два с половиной года дольше меня, а может на двадцать, а может на пятьдесят. Но у него всё же не будет этих лишних двух с половиной лет нормальной жизни. Каждый день перед сном я думаю, какой дурой была, жалея себя вчера. Мои среды хуже, чем вторники, а вторники на этой неделе хуже вторников на прошлой. Это значит, каждый следующий день будет хуже, чем сегодня. К чему мучиться жалостью к себе сегодня, если завтра будет хуже? Та ещё философия. Но другой у меня нет. 19 декабря. Малыш Лизы должен был уже родиться. Я решила, что она родила, и эта девочка. Назвала её Рэйчел. Мне почему-то от этого легче. Ясное дело, я понятия не имею, родила ли Лиза, если да, то мальчика или девочку, если девочку, то как её назвали. Строго говоря, даже не знаю, живали ли Лиза и жив ли папа, но предпочитаю думать, что да. Я придумала для себя, что они добрались до Колорадо, и папа забрал бабушку из Лас-Вегаса, и все они живут вместе. Лиза и её семья, папа, бабушка и малышка Рэйчел. Когда погода станет получше, Он как-нибудь доберётся до нас, и мы все переедем в Колорадо. И я стану крестной Рейчел, как и предполагалось. Иногда Колорадо становится тем, чем был когда-то Спрингфилд, сказочным местом, где изобилие еды и чистой одежды, воды и воздуха. Я даже воображаю, как наткнусь там случайно на Дэна. Конечно, после того, как отмоюсь и отъемся, чтобы не выглядеть совсем уж ходячим трупом. Ну и волосы у меня в мечтах отросли. Выгляжу превосходно сталкиваюсь с ним, и мы женимся. Иногда я проматываю подальше, и Рэйчел несёт букет на нашей свадьбе. Держу пари, у мамы Мэтта и Джона, есть свои фантазии, но я не хочу об этом знать. В конце концов, в моих мечтах они отсутствуют, как возможные и я в их. Мы и без того проводим вместе много времени. Не стоит, пожалуй, околачиваться ещё и в фантазиях друг у друга. Надеюсь, у папы и Лизы всё нормально. Интересно, увижу ли я когда-нибудь Рейчел? 21 декабря. Мама решительно топнула ногой, здоровой. И мы все снова сели за учёбу. Хоть какое-то занятие помимо стирки и покера. Сейчас я читаю про американскую революцию. Солдатам в Фордж пришлось несладко. Прямо сердце кровью обливается за них.